глава 23 Вместе со своим провожатым Харп зашел еще в пару хижин, выбор которых он предоставил к икулу. И в каждом доме повторялось примерно то же самое, что и у трехпалого гошеля. Едва завидя на пороге подручного хранителя с каким-то незнакомым человеком, хозяева, а все они были либо людьми пожилыми, либо страдали какими-то физическими недостатками, что не позволяло им работать на золотом руднике, тут же начинали спешно накрывать на стол. Наевшись как следует у трюхпалого Гошеля, Кикул уже не интересовался едой, но к фляге с крепкой настойкой, непременно оказывавшейся в центре стола, прикладывался неизменно. Харпа удивлялась, что при этом Кикул почти не пьянел. Во всяком случае, внешне это никак не проявлялось. Хотя, если как следует прислушаться к тому, что он говорил, можно было заметить, что слова, произносимые им, несли в себе все меньше смысла. Кикул уже не пытался высказать свое мнение по тому или иному вопросу, который задавал хозяевам Харп, а всего лишь отмечал голосом свое присутствие. Как ни старался Харп, больше того, что он узнал в доме трехпалого Гошеля, ему услышать не удалось. В отличие от Гошеля, хозяева других домов, где он побывал, даже и не пытались излагать ему свои философские доктрины, способные объяснить то, что происходило вокруг. По большей части они сразу же переходили к восхвалению великой милости сущего и всеобъемлющей мудрости хранителя храмовых врат. Попытки Харпа убедить своих собеседников в том, что он не является представителем Старпола и не собирается передавать ему то, что ему станет известно во время беседы, разбивались как волны о скалистый берег. Казалось, один только вид цепного пса-охранителя лишал хозяев домов дара речи, превращая их мозги в органчики, способные выдавать лишь только стандартные фразы, содержание которых не могло вызвать ни малейшего сомнения в лояльности произносивших их. На улице уже начало темнеть, когда, покинув очередное жилище, счастливых и благодарных сущему и его наместнику на земле поселенцев – Харп решил, что теперь ему следует по собственному усмотрению выбрать очередной дом. У Кикула на сей счет не имелось никаких возражений. Он знал, что в любом доме получит свою порцию крепкой настойки и закуски к ней. «Где живет Шагель?» – спросил Харп, вспомнив имя, которое называла во время разговора с ним Айна. «Там!» – Кикул махнул рукой в сторону выхода из котловины. «На самом краю поселка». «Он действительно старейший житель поселка?» Кикул запрокинул голову и задумчиво поскреб ногтями шею под подбородком. «Да, похоже, что так», — сказал он не очень уверенно. «Говорят, что в свое время он утверждал, что помнит даже то, как в поселке появился Старпол». Чуть понизив голос, сообщил Кикул доверительным тоном. Но, скорее всего, он просто выжил из ума». «Почему?» – не понял заключительной фразы Кикул а Харп. «Потому что хранитель был первым, кто появился в этом поселке». Как само собой разумеющееся, сообщил Кикул. «Его привел сюда осущий, который показал ему храмовые врата и назначил хранителем. А уж потом стали появляться и другие люди». «Понятно». Сусмешка кивнул Харп. Официальная версия сотворения мира. Сначала был сущий, который отделил свет от тьмы и создал земную твердь и покрывающий ее снег. Затем сущий создал врата и хранителя для них. Но уж после этого из оставшегося материала были вылеплены прочие людишки. Кикул благоразумно воздержался от комментариев. Тема была довольно-таки скользкой. И при обсуждении ее, как не осторожничай, можно было сказать что-нибудь такое, что будет потом превратно истолковано. А Кикулу проблемы были ни к чему, в особенности сейчас, когда он был сыт, немного пьян и вполне доволен жизнью. «Давай-ка заглянем к Шагелю», — предложил Харп. «Как скажешь», — равнодушно пожал плечами Кикул, оставшись при этом на месте. Харп первым пошел по протоптанной в снегу дорожке, ведущей в направлении выхода из котловины. Подняв воротник дахи, чтобы прикрыть им нижнюю часть лица, Кикул последовал за ним. «А как насчет Мидла?» Не останавливаясь и не оборачиваясь назад, задал новый вопрос Харп. «Ты хочешь наведаться к нему в гости?» – удивился Кикул. «Нет», – качнул головой Харп. «Я всего лишь хочу узнать, когда он появился в этом мире». «Да, пожалуй, года три тому назад», — подумав, ответил Кикул. «Или около того. За то, что он не является старейшим жителем поселка, я могу ручаться. Я сам помню, как он здесь впервые появился. Чудной он был. Целый день сидел в углу, отказываясь есть, и только плакал». Так значит, он сначала появился в поселке? Удивленно приподнял бровь Харп. А как случилось, что он перебрался жить в хижину на перевале? Да как-то само собой. Про хижину на перевале давно было известно. Только до Мидла там никто не жил. Кому охота жить одному вдали от людей? Ведь случись что, помочь некому. Ну а Мидл после того, как немного перешел в себя, походил по поселку. С хранителем поговорил, а потом вдруг заявил, что не желает здесь жить. С чего это вдруг? А кто его знает? Как я слышал, у каждого из людей сохраняются хоть какие-нибудь воспоминания о другой жизни, пусть хотя бы на уровне навыков к выполнению определенной работы. А Мидл, как говорят, вообще ничего не помнил. Может, поэтому он и сошел с ума. Жутковато, наверное, снова начинать жить, не помня о себе вообще ничего. «Ты считаешь Мидла сумасшедшим?» – спросил Харп. «Само собой». Кикул не выразил даже намека на сомнение. «Все знают, что Мидл полоумный. Поэтому хранитель возражать не стал, когда Мидл сказал, что уходит из поселка. Напротив, даже велел дать ему кое-что из вещей, свежую закваску, пару кур и крольчиху на сносях. Сказал, пусть, мол, живет себе, как знает. Лишь бы в наши дела не лез». У Харпа не было никаких оснований, чтобы заподозрить к и к у л а во лжи. А это означало, что старый Мидл либо намеренно обманывал их с Марсалом, говоря о том, что прожил в мире вечных снегов не менее д е с я т лет, либо и в самом деле у него не все в порядке с головой. Ситуация, без того непонятная, окончательно запутывалась, поскольку стало неясно, можно ли доверять хоть чему-то из того, о чем рассказывал Мидл. Возле дома, к которому они направлялись, Киквел обогнал Харпа и услужливо распахнул перед ним дверь тамбура. В хижине, в отличие от тех, где они уже побывали, оказалось на удивление много народу. Только на той половине, что прилегала к входной двери, Харп насчитал шесть человек. И это были не старики и инвалиды, а здоровые женщины и мужчины, самому старшему из которых на вид было чуть больше сорока. К удивлению Харпа, и здесь при их появлении началась та же суета, что и везде. Женщины бросились к теплогенератору, торопясь разогреть пищу, а мужчины быстро убрали разложенные на столе вещи и скрылись за перегородкой. Харп, как ни старался, не смог заметить не только какого-либо проявления недовольства по поводу вторжения незваных гостей, но даже ни единого недоброго взгляда, брошенного в их сторону. Казалось, люди, жившие в доме, воспринимали все происходящее как должное, не видя в этом никакого ущемления своих прав. «Забыл тебя предупредить, что этот дом работает на руднике в первую смену», сказал, усаживаясь за стол Кикул. «Поэтому под вечер здесь всегда толкотня». Взяв из рук оказавшейся рядом с ним женщины флягу с крепкой настойкой, Кикул пододвинул к себе стоявшую на столе кружку и наполнил ее до краев. х а р п он на этот раз даже не стал предлагать выпивку. «Где Шагель?» – спросил Кикул у другой женщины, поставившей на стол миску с лепешками, и попытался при этом игриво хлопнуть ее ладонью по заду. От хлопка женщина успела увернуться, но тарелку на стол поставила и зычно крикнула. «Шагель, это к тебе!» Из-за перегородки показался мужчина лет 50 вовсе не похожий на старика, которого рассчитывал увидеть Харп. Он не спеша шел к столу, вытирая на ходу руки грязной промасленной тряпкой. — Во славу сущего! — провозгласил Кикул, и, о с а л ю т о в а в Харпу кружкой с настойкой, одним махом осушил ее. — Удивляюсь, сколько он может выпить! — улыбнулся Шагелю Харп, и взглядом указал на свободный табурет. Шагель осторожно присел на краешек, положив тряпку, которую держал в руках, на свободный угол стола. «Мне кажется, прежде мы с тобой не встречались», медленно растягивая слова, произнес Шагель. «Верно», — кивнул Харп, «я первый день в этом поселке. Я пришел из-за гор. Мое имя Харп. Выходит, Кроул был не так глуп». как утверждал хранитель. а п о с л е и в о покосившись на Кикула, едва заметно усмехнулся Шагель. Кикул, сосредоточенно жевавший лепешку, густо намазанную подливкой, сделанной все из той же закваски, с добавлением небольшого количества мелко нарубленного мяса, не обратил никакого внимания на слова Шагеля. Сейчас он думал только о том, как бы не испачкать подливкой синий с т е г а н ы й жилет. «Я слышал, что ты самый старый житель поселка», — обратился к Шагелю Харп. «Говорят», — ответил тот, — «и что с того? Мало ли что говорят люди». «Я кое-что ищу здесь». «В таком случае тебе лучше обратиться к хранителю». «Я ищу выход». «Я не понимаю, о чем ты говоришь». «Храмовые врата были здесь всегда?» Спроси об этом их хранителя. Меня интересует не то, что говорит хранитель, а то, что было на самом деле. Ты сомневаешься в истинности слов хранителя храмовых врат? Левая бровь шагеля едва заметно приподнялась. Ответить на данный вопрос следовало как можно деликатнее. С одной стороны, нельзя было допустить, чтобы оказалось задето достоинство хранителя храмовых врат. с другой, Харп боялся потерять доверие Шагеля, который до сих пор, если и не был с ним откровенен, то и не уходил открыто от обсуждения и н т е р е с у ю щ и х Харпа темы, подобно другим жителям поселка. «Хранитель – такой же человек, как и мы с тобой, Шагель. А людям, как известно, свойственно ошибаться». «Хранитель всегда прав», – пробубнил с набитым ртом Кикул. «Что ты ответишь на это?» Шагель с усмешкой посмотрел на Харпа. «Глаз народа, глаз сущего!» С точно такой же усмешкой ответил Харп. Шагелю, похоже, понравился ответ. «Врата были здесь всегда». Протянув руку, Шагель взял из миски лепешку и, обмакнув ее в подливку, откусил кусок. «Во всяком случае, когда я здесь впервые появился, врата уже были на своем месте». И в то время они неплохо обходились без хранителя. Что тебе известно о вратах? Не более того, что знают о них другие. Врата существуют. И это все, что о них известно. Кто создал их, тайна. Что находится за ними, загадка. Как открыть врата, неизвестно. Все попытки сделать это неизменно заканчиваются неудачей. Что еще ты хочешь узнать? Харп усмехнулся и, наклонив голову, п о с к р ы б ногтем пятно на поверхности стола. «Я не верю в то, что называется случаем. Мы называем случайностью удивительное стечение обстоятельств, которое представляется нам совершенно невероятным и, тем не менее, происходит. Но, как мне кажется, в этом нет ничего таинственного или сверхъестественного. Мы не можем найти объяснение некоторым явлениям нашей жизни только потому, что либо не обращаем внимания на несущественные, как нам кажется, мелочи, либо событие оказывается настолько огромно и значительно, что мы со своей приземленной позиции попросту не можем окинуть его единым взглядом. Если врата были созданы, и если это действительно врата, то сделано это было с тем, чтобы когда-нибудь они открылись. А если так, то должны остаться какие-то ключи, Какие-то намеки на то, как это сделать. Хранитель храмовых врат уже высказал свое мнение на сей счет. Вновь едва приметно усмехнулся Шагель. Харп даже не стал ничего отвечать, только презрительно поморщился. «У меня нет собственных соображений по данному поводу», – развел руками Шагель. «Ты уверен?» – недоверчиво прищурился Харп. Шагель улыбнулся немного растерянно и вновь развел руки в стороны. «Хорошо. В таком случае объясни мне, что это такое». Приподнявшись, Харп снял свисевший над столом с к р ы т о й полки, небольшой, размером с ладонь, прямоугольный кусок плотного черного пластика. На его лицевой поверхности каким-то острым предметом довольно-таки грубо и неумело были процарапаны полоски, переплетении которых при определенной доле воображения можно было угадать рисунок садника на коне. Откуда этот рисунок? Харп положил кусок пластика на стол перед Шагелем. Кто его выполнил? Лицо Шагеля сначала залилось краской, а затем сделалось белым, как нетронутый снег, выпавший ночью. Это просто детская шалость. Прилепетал он, едва шевеля губами. Я не думал, что в этом есть что-то плохое. Мальчик сделал рисунок, и я решил его оставить. Просто так, для красоты. «Мальчик?» Харп быстро посмотрел в сторону перегородки, разделяющей комнату надвое. Словно думал, что названный мальчик прямо сейчас выскочит из-за н е ё к а к о й еще мальчик?» Харп чувствовал, что ему наконец-то удалось подцепить что-то стоящее, Но он опасался, что если начнет слишком сильно давить на Шагеля, тот замолчит и больше не скажет ни слова. С другой стороны, он боялся, что если ослабит хватку, Шагель быстро придет в себя и начнет действовать так же, как поступил бы на его месте и сам Харп, станет от всего отказываться. «Шагель, мне нужно знать, откуда скопирован этот рисунок». Наклонившись к шагелю, Харп хлопнул ладонью по куску пластика, лежавшему на столе. И не говори мне, что это не так. Я видел оригинал. Я хочу знать, где я видел его тот, кто сделал этот рисунок. Харп еще раз ударил ладонью по столу.А что там у вас? — вдруг заинтересовался Кикул. И тут Харп внезапно понял, что ему нужно делать. Коротко, почти без замаха, он ударил Кикула кулаком в челюсть. Глаза Кикула широко раскрылись. Он удивленно глянул на Харпа и, откинувшись назад, затих, привалившись спиной к стене. Харп тряхнул кистью руки в воздухе и подул на костяшки пальцев. «Теперь ты можешь рассказать мне, откуда этот рисунок?» – спросил он Шагеля. Но тот молчал, не п о н и м а ю щ е глядя на Харпа. «У нас не так много времени, Шагель». Харп взглядом указал на бесчувственное тело Кикула. Брови Шагеля сошлись у переносицы. «Кто ты такой?» Тихо, почти шепотом произнес он. «Я уже объяснил тебе». Недовольно п о м о р щ и л с я Харп. «Я пришел из-за гор. Мое имя — Харп». Шагель медленно покачал головой из стороны в сторону. Он вовсе не это хотел услышать в ответе на свой вопрос. Если бы у Харпа было достаточно времени, он, наверное, придумал бы какой-нибудь иной способ убедить Шагеля в том, что он не является приспешником хранителя. Но сейчас выбора у него не оставалось. Как только Кикул придет в себя, об откровенном разговоре с Шагелем можно будет забыть. Харп сунул руку за пазуху и двумя пальцами достал из маленького потайного кармашка, пришитого с внутренней стороны рубашки, небольшой пластиковый пакетик. к о т о р о м он хранил кусочки бумаги с изображениями всадников. Вытряхнув бумажки на стол, Харп развернул их и совместил таким образом, что получился почти законченный рисунок, в котором недоставало только одного фрагмента. Лицо Шагеля в одно мгновение сделалось другим. Выражение ленивого равнодушия исчезло, словно рисунок на заедневевшем стекле, к которому приложили теплую ладонь. Теперь Шагель был внимателен, сосредоточен и собран, как зверь, встретивший незнакомое существо и пока еще не решивший, что лучше, готовиться к обороне или атаковать самому. «Откуда они у тебя?» «Долго рассказывать. Этот?» Харп ткнул пальцем в изображение всадника с луком в руке. «Мне дал мидл». Быстро собрав фрагменты рисунка, Харп убрал их в пакет и спрятал в карман. «Ну так что?» п р о с и л он у Шагеля. — Получится у нас разговор, или я могу начать приводить в чувство своего провожатого? Шагель все еще не мог решить, как ему поступить. А задача, наприкусив нижнюю губу, он пару раз быстро провел ладонью по столу, сметая с него несуществующие крошки. Затем пальцы его будто сами собой взлетели вверх и, резко опустившись, выбили короткую дробь на пластиковой крышке стола. Шагель с сомнением цокнул языком. Из-под лоб ь я взглянул на Харпа и как-то совершенно неопределенно хмыкнул. т р а м вновь ударили пальцы по пластику. Харп натянуто улыбнулся. Он начинал терять терпение, но надеялся, что внешне его нервозность пока еще никак не проявляется. «Далкин!» – неожиданно громко крикнул Шагель. «Далкин, иди ко мне!»